Глава 51. Ручные пулеметы с трех точек, как из углов треугольника, били по этой ложбине меж холмов, похожей на седло двугорбого верблюда, и пули шмякали по кашице из снега и грязи, и издавали на излете звук «Иу! Иу!». Но Сережка был уже по ту сторону седловины. Сильные руки, схватив его повыше кисти, втащили в окоп. «Не стыдно тебе?» сказал маленький сержант с большими глазами на чистом курском наречии. Что это такое, Че? Русский паренек Ападиты. Пристращали они тебя? Или посулили что? Я свой, свой, сказал Сережка, нервно смеясь. У меня документы в ватники зашиты. Отведите меня к командиру, у меня важное сообщение. Начальник штаба дивизии и Сережка стояли перед командиром в единственной неразбитой хате на хуторке, когда-то обсаженном акациями теперь побитыми авиацией и артиллерии. Здесь был командный пункт дивизии, здесь не проходили части, и запрещалось ездить на машинах, и в хуторке, и в хате было очень тихо, если не считать все время перекатывавшегося за холмами многоголосого гула боя. Сужу не только по документам, а и потому, что он говорит. Мальчишка все знает. Местность, огневые позиции тяжелые. «Даже огневые точки в квадратах 27, 28, 17...» Начальник назвал еще несколько цифр. «Многое совпало с данными разведки. Кое-что он уточнил. Кстати, берега скорпированы, Помните?» Говорил начальник. «Кудрявый молодой человек с тремя шпалами на петлицах, то и дело втягивая одной стороной рта воздух и морщась. У него болел зуб». Командир дивизии довольно невнимательно осмотрел комсомольский билет Серёжки И рукописное удостоверение с примитивным печатным бланком за подписью командира Туркенича и комиссара Кашука, выданное в том, что Сергей Тюленин является членом штаба подпольной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Он осмотрел билеты и это удостоверение и вернул их не начальнику штаба, от которого их получил, а в руки Сережки. И с грубоватой наивностью осмотрел Сережку с головы до ног. «Так», — сказал командир дивизии, — начальник штаба сморщился от боли втянул воздух с одной стороны рта и сказал у него есть важное сообщение которое он хочет сказать только вам и сережка рассказал им о молодой гвардии и высказал соображение что дивизия несомненно должна тотчас же выступить на выручку ребят сидящих в тюрьме начальник штаба выслушав тактический план движения дивизии на краснодон улыбнулся но тут же тихо простонал и взялся рукой за щеку Но командир не улыбнулся, как видно, не считая марш дивизии на Краснодон таким невероятным делом. А может быть, он просто не обратил внимания на это. Он спросил: Каменск, кто ты знаешь? Южную окраину и окрестности с той же стороны. Я пришел оттуда. Федоренко! Крикнул командир таким голосом, что где-то зазвенела посуда. Никого, кроме них, не было в комнате, но в то же мгновение Федоренко самозародившийся из воздуха, вырос перед командиром и так щелкнул каблуками, что всем стало весело. «Есть Федоренко!» «Парнишки и обудки, раз. Покормить, два. Пусть отоспится в тепле, пока не вызову». «Есть обудки, есть покормить. Пусть спит, пока не вызовете. В тепле!» И командир наставительно поднял палец. «Как баня?» «Будет, товарищ генерал?» «Ступай». Сережка и сержант Федоренко, приятельски обнявшие его за плечи, вышли из хаты. Колобок приедет, с улыбкой сказал командир. Да ну! Весь просияв и на мгновение даже забыв боль зуба, сказал начальник штаба. Придется ведь в блиндаж переходить. Вели, что подтопили, а то ведь колобок, он, знаешь, додаст? С веселой улыбкой говорил командир дивизии. В это время Колобок, о котором шла речь, еще спал. Он спал на своем командном пункте, который помещался не в доме и вообще не в жилой местности, а в блиндаже в роще. Хотя армия наступала очень быстро, Колобок придерживался принципа на каждом новом месте рыть блиндажи для себя и для всего штаба. Этого принципа он стал придерживаться после того, как в первые дни войны погибло немало крупных военных его товарищей от вражеской авиации. Они ленились рыть блиндажи. Колобок — это не была его фамилия. У него была доставшаяся ему от отца и деда настоящая, простая крестьянская фамилия, которая за несколько месяцев Сталинградской битвы стала известна всей стране. «Колобок» — это было его прозвище, о котором он сам и не подозревал. Прозвище это отвечало его внешности. Он был низкий, широкий в плечах, грудастый, и что греха таить, с большим животом. Голова у него была крупная, круглая, бритая, и очень уверенно покоилась на плечах, не чувствуя никакой потребности в шее. При этой внешности у него были спокойные, веселые маленькие глаза и необыкновенно ловкие круглые движения. Однако он был прозван «Колобком» не за эту свою внешность, которая была присуща ему и тогда, когда он командовал той самой дивизией, в которой его теперь ждали, и когда во главе этой дивизии, зарывшись в землю под развалинами дома в Сталинграде, Он так и просидел в земле до самого конца битвы, пока иступленная ярость противника не разбилась, а его каменное упорство. После того он вылез из-под земли, и покатился сначала во главе этой же дивизии, потом армии, по пятам противника, беря десятки тысяч пленных и сотни орудий, обгоняя и оставляя у себя в тылу на доделку разрозненной части противника. «Сегодня одной ногой еще на Волге, а другой уже на Дону. Завтра одной на Дону» а другой уже на Донце. И тогда из самой потаённой солдатской гущи выкатилось это круглое слово «колобок» и прилепилось к нему. И впрямь он катился, как колобок. Итак, командующий армией еще спал, потому что он, как и все командующие и всё самое важное, имеющие отношение, собственно, к командованию, подготавливал и проделывал ночью, когда люди, не имеющие отношения к этим вопросам, спали и он был свободен от повседневной текучки армейской жизни. Но старший сержант Мишин, ростом с Петра Великого, Мишин, который при генерале, командующем армией, занимал то же место, что сержант Федоренко при генерале, командире дивизии, уже посматривал на трофейные часы на руке. Не пора ли будить? Колобок всегда не досыпал. А сегодня он должен был встать раньше обычного. Позавчера он выкатился одной своей дивизии на станцию «Глубокую» и занял ее оседла в железную дорогу Воронеж-Ростов. Но его прославленная дивизия, которой он командовал с начала войны, затопталась у Каменска, не смогши сходу форсировать Северный Донец. Она должна была это сделать предстоящей ночью. Взять Каменск и ворваться в тыл немцам, которые, отходя, занимали оборону по Донцу, ворваться им в тыл с тем, чтобы обеспечить успех частям, наступающим через Митякинскую, станично-Луганскую на Ворошиловград. В последний раз взглянув на часы, старший сержант Мишин подошел к полке, на которой спал генерал. Это была именно полка, так как генералу, который опасался сырости, всегда делали ложу на втором этаже, как в вагоне. Мишин, как обычно, вначале сильно потряс генерала, спавшего на боку с детским лицом здорового человека с чистой совестью. Но, конечно, это не могло нарушить его богатырского сна, Это была только подготовка к тому, что Мишин должен был проделать в дальнейшем. Он просунул одну свою руку под бок генералу, а другой обнял его сверху под мышку и очень легко и бережно, как ребенка, вынул тяжелое тело генерала из постели. Генерал спал в халате. Он начал просыпаться, но еще не проснувшись, обвиз в руках Мишина пытаясь устроиться круглой головой у него на плече, но старший сержант беспощадно спустил его ногами до пола и потащил, а частью генерал уже сам начал перебирать толстыми ногами в добротных шерстяных носках по полу, к табурету и посадил генерала. И тогда генерал открыл глаза, и корпус его мгновенно приобрел присущую ему державность. В это мгновение парикмахер в огромных юфтовых сапогах и белоснежном переднике поверх гимнастёрки. прихмахер уже крутивший мыло в отделении блиндажа, где помещалась кухня, неслышно, как дух оказался возле генерала, заправил ему салфетку за ворот халата и зефирными касаниями мгновенно намылил ему лицо с выбившейся за ночь жесткой темной щетинкой. А Мишин подбросил генералу туфли под ноги. Не прошло и четверти часа, как генерал, уже вполне одетый, В застегнутом кителе массивно сидел у столика и, пока ему подавали завтрак, быстро просматривал бумаги, которые одну за другой, ловко выхватывая их из папки с кожаным верхом и красной суконной изнанкой, подавал адъютант генерала. Черт их не учил оставить им этот сахар, раз они его уже захватили, переставить Сафронова с медали за отвагу на боевое красное знамя. Они там в дивизии думают, наверное, что рядовых можно представлять только к медалям, а к только офицеров? Еще не расстреляли? Не трибунал, а прям редакция задушевного слова. Расстрелять немедленно. Не то самих под суд отдам. Ух, черти, его не учили. Требуется приглашение на замещение. Я хотя и солдат, а по-русски нельзя так сказать, право слово. Скажи Клепикову, который подписал это, не читая, пусть прочтет, выправит ошибки с синим или красным карандашом, и придет ко мне с этой бумагой лично. Нет-нет ты мне сегодня подносишь какую-то особенную муру. Все, все подождет, говорил генерал, очень энергично принимаясь за завтрак. Он начал его с того, что единым духом выпил полный стакан водки, не поморщился, крякнул и через некоторое время чуть порозовел. Человек со стороны, увидев, как генерал выпил поутру стакан водки, мог бы подумать, что он пристрастен к ней. Но у генерала не было никакого пристрастия к водке, а всякие званные обеды и ужины, банкеты и вечеринки он просто презирал, считая, что они только отнимают у жизни золотое время. «Он просто каждое утро выпивал этот единственный стакан водки, чтобы взбодриться», — говорил он. Пётр Великий, русский человек, вставал в 5 часов утра, «И с того начинал свой трудовой день», — говорил он. Командующий уже допивал кофе, когда небольшого роста генерал, ладно скройный, с большим белым лбом, казавшимся еще больше от того, что генерал спереди сел, с аккуратно подстриженными на висках рыжеватыми волосами, спокойный, точный и экономный в движениях, возник с папкой возле стола. Внешность у него была скорее ученого, а не военного. «Садись» сказал ему командующий. Начальник штаба пришел с делами более важными, чем те, какие подсовывал командующему его адъютант. Но прежде чем приступить к делам, начальник штаба с улыбкой подал генералу «Московскую газету», самую последнюю, доставленную самолетом в штаб фронта и утром сегодня разосланную по штабам армии. В газете был очередной список награжденных и повышенных в званиях офицеров и генералов, в том числе некоторых представленных по армии Колобка. С живым веселым интересом, присущим военным людям, командующий быстро читал списки вслух и, натыкаясь на фамилии людей, знакомых по Академии и по Отечественной войне, поглядывал на начальника штаба то со значительным, то с удивленным, то с сомневающимся, а то и просто с детским сияющим, особенно когда дело касалось его армии, выражением лица. В списке был уже много раз награжденный командир той дивизии, который раньше командовал Колобок, и из которой вышел также его начальник штаба. Командир дивизии был награжден за давнишнее дело, но пока это только проходило по инстанциям, и только теперь попало в печать. Вот, не вовремя получит, когда Каменск прошляпил! сказал командующий, употребив более грубоватое слово, чем прошляпил. Выправиться! с улыбкой сказал начальник штаба. «Знаем, знаем все ваши слабости. Сегодня буду у него, поздравлю. Чувырину поздравительную телеграмму, Харченко тоже. А Куколеву прямо что-нибудь человеческое, понимаешь? Не казенное, а что-нибудь ласковое. Рад, рад за него. Я уж думал, не выправится он после этой вязьмы», — говорил командующий. Вдруг он хитро заулыбался. «Когда ж погоны? Везут?» сказал начальник штаба и опять улыбнулся. Совсем недавно был опубликован приказ о введении в армии для рядового и офицерского состава и для генералов-погонов, и это занимало всю армию. Достаточно было командиру дивизии сказать начальнику своего штаба о приезде Колобка, как весть эта мгновенно прошла по всей дивизии. Она дошла даже до тех, кто в это время лежал в мокрой каше из снега и грязи на открытой степной стороне Донца, Откуда виден был крутой правый берег реки и здание города Каменска, дымившиеся во многих местах, и силуэты наших штурмовиков, бомбивших в тумане город. Когда командующий еще на машине подъезжал ко второму эшелону дивизии, где встретил его сам командир, а потом они вместе пешком прошли на командный пункт, по всему пути его следования как бы невзначай возникали одиночные фигуры целой группы бойцов и офицеров, и всем хотелось не только увидеть его, Но чтобы и он их увидел. И все с особенным шиком и удальством щелкали каблуками, и на всех лицах были улыбки, и из уст в уста, гоняя командующего, катилось это русское, веселое, сказочное слово. Колобок, колобок, колобок. Признавайтесь, час тому назад влезли в блиндаж, черт вас не учил! Еще стены не пропотели! сказал командующий, мгновенно разоблачив маневр командира дивизии. Так точно! «Два часа назад. Больше не вылезем, пока Каменск не возьмем, говорил командир дивизии, почтительно стоя перед командующим, с хитрым выражением в глазах и со спокойной уверенной складкой в нижней части лица, говоривший «Я у себя в дивизии хозяин и знаю, за что ты будешь ругать меня всерьез, а это так, пустяки». Командующий поздравил его с награждением, и командир дивизии, воспользовавшись подходящим моментом, сказал, как бы небрежно, «Пока до дела не дошли, здесь поблизости банька в деревне уцелела. Топим. Тоже поди, давно не мылись, товарищ генерал». «Ну», — сказал генерал очень серьезно, — «а готова? Федоренко!» Выяснилось, что баня будет готова только к вечеру. Командир дивизии наградил Федоренко таким взглядом, что было понятно, будет ему за это. Вечером... Командующий подумал, нельзя ли то-то передвинуть, а то-то отменить, но вдруг вспомнил, что он по дороге сюда вклинилось еще то-то. «Придется в другой раз», — сказал он, вздохнув как дитя. Командир дивизии по совету начальника штаба армии, который считался во всей армии непререкаемым военным авторитетом, разработал план захвата Каменска обходом его с севера, и он начал излагать этот план командующему. Командующий послушал и стал проявлять признаки недовольства. Тут же какой треугольник? Река, железная дорога, окраина города. Это же все укреплено. Я высказал те же сомнения, но Иван Иванович справедливо заметил. Иван Иванович был начальником штаба армии. «Ты форсируешь ее, а потом тебе некуда расшириться по фронту. Они все время будут избивать тебя на подходе», — говорил командующий, тактично обходя вопрос об Иване Ивановиче, Но командир дивизии понимал, что его позицию укрепляет авторитет Ивана Ивановича. И он снова сказал, «Иван Иванович говорит, что они не ждут и не могут ждать удара отсюда. И данные разведки наши это подтверждают. Только вы ворветесь отсюда в город, как они начнут поливать вас вдоль по улицам с вокзала». Иван Иванович, командующий, понял, что они не сдвинутся с места, пока он не устранит препятствия в лице Ивана Ивановича. И он сказал, «Иван Иванович ошибся». После того, что он в довольно мягкой форме, ловкими круглыми движениями широкой кисти руки с короткими пальцами показывал все по карте, и в воображаемой местности нарисовал план обхода и штурма города с юга. Командир дивизии вспомнил о мальчишке, который утром перешел фронт из южных окрестностей города, и вдруг план штурма города с юга сам собой очень легко и свободно улекся в его голове. Красная армия того времени когда в нее попал Сережка, была все та же, но уже и не та, что он видел в дни июльского отступления. Это была армия, уже знавшая о том, что она армия-победительница, и в ней все, от рядового бойца до высшего командира, знали свой порядок. К ночи с 17 на 18 все главное решающее было закончено в штабе дивизии и передано полкам, и командиры пошли в баньку, случайно уцелевшую в соседней бывшей деревушке. Сначала помылись командир дивизии и его заместитель по политической части. Потом помылись начальник штаба, начальник артиллерии, гвардии подполковник, представитель авиации, участник испанской войны, трижды орденоносец, помылись адъютанты, вестовые, шофёры и штабной повар Вася. А в 5 часов утра Командир дивизии и его заместитель по политической части выехали в полки проверить их готовность. В блиндаже майора Кононенко, командира полка, которому выпала на долю задача форсировать реку и выйти к разъезду южнее Каменска, чтобы отрезать всякую связь города с югом, не спали всю ночь, потому что всю ночь отдавались приказания и разъяснения от все больших ко все меньшим командирам применительно и к их маленьким частным, на деле главным и решающим задачам. Несмотря на то, что все уже было приказано и разъяснено, командир дивизии с необыкновенной методичностью и терпением еще раз повторил то, что уже было сказано накануне, и проверил, что сделано майором Каноненко. И майор Каноненко, молодой командир, типичный военный труженик, с выбивающимся из-под ворота гимнастёрки свитером, С теганом ватники и ватных штанах без шинели, чтобы легче было двигаться, с отважным, худым, энергичным лицом и тихим голосом, также терпеливый и не очень внимательный, потому что он все это уже знал, выслушал командира и отрапортовал, что он уже сделал. Это был полк, в который попал Сережка. Он прошел обратно всю лестницу от штаба дивизии до командира Роты, получил автоматы, две гранаты и был зачислен в штурмовую группу. Которая должна была первой ворваться на разъезд южнее Каменска. В течение последних дней над всей окружающей Каменск холмистой, в редких кустарниках, открытой местностью, крутила теплая метель. Потом ветер с юга нагнал туман. Снег на открытых местах, все еще не глубокий, начал таять, развезло поля и дороги. Селы и хутора по обеим берегам донца были сильно разбиты бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Бойцы расположились в старых блендажах и землянках, в палатках и просто под открытым небом, не разводя костров. Весь день накануне штурма им виден был в тумане расположенный по ту сторону реки довольно большой город с пустынными пересеченными улицами и возвышающимися над крышами жилых домов станционной водокачкой, трубами заводов и колокольными церквей. Простым глазом можно было видеть на холмах перед городом и по окраинам его немецкие дзоты. Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в красноармейскую шинель, перед сражением за освобождение от такого вот населенного пункта. Чувство нравственного подъема, от того, что он, человек в шинели, наступает, освобождает свое, кровное. Чувство жалости к городу и к жителям его, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мокрые щели. Ожесточение на противника, который, это известно по опыту, Будет сопротивляться с удвоенной, утроенной силой от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты. Чувство невольной душевной заминки от понимания, что смерть грозит, и задача трудна. А сколько сердец сжимается от естественного чувства страха. Но ни один из бойцов не проявлял этих чувств. Все были возбужденно веселы и грубовато шутили. «Колобок, раз уж он взялся, он вкатится». Говорили бойцы так, точно и впрямь, не им самим, а сказочному колобку предстояло вкатиться в этот город. По случайности, которая так часто на войне, штурмовой группой, в которую попал Сережка, командовал тот самый сержант, кому он вышел, перейдя линию фронта. Маленький, подвижный, веселый человек с лицом, испещренным множеством мелких морщинок, и с большими глазами, синими, но такими искристыми, что казалось, будто они беспрерывно меняют цвет. Фамилия его была Каюткин. «Так ты из Краснодона?» — переспросил сержант с выражением одновременной радости и как бы даже недоверия. «Бывал, что ли?» — спросил Серёжка. «У меня был друг. Девушка оттуда», — сказал Каюткин, немного пригрустнув. «Да она эвакуировалась. Проходил я через Краснодон», — сказал он, помолчав. «И Каменск я оборонял. Все, кто обороняли...» Тот погиб, тот в плену, а я вот снова тут. Слыхал стишки?» И он прочел с серьёзным лицом. «Был задет не раз в атаке, зажило, чуть видны знаки. Трижды был я окружён, трижды вот он, вышел вон. И хоть было неспокойно, оставался невредим, под косым и под трёхслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычным, у дорог, в пыли колон, Был рассеян я частично, а частично истреблен. «Про таких, как я, сложены», — сказал Каюткин, посмеялся и подмигнул Серёжке. Так прошел день, и наступила ночь. В то время, когда командир дивизии повторял майору Кононенко его задачу, бойцы, которым предстояло решить эту задачу, спали. Спал и Серёжка. В 6 часов утра их разбудили дневальные. Бойцы выпили по почарки водки, Съели по пол котелками снова супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшённой каши. И под прикрытием тумана, ложбинками и кустарниками стали накапливаться на исходных для атаки рубежах. Под ногами передвигавшихся группами бойцов образовалась грязная кашица из мокрого снега и глины. Метрах в двухстах уже ничего не было видно. Загудели тяжелые пушки — а последние группы бойцов еще подтягивались к берегу Донца и залегали в этой мокрой каше. Орудия били размеренно, методически, но их было так много, что звуки выстрелов и разрывы снарядов сливались в непрерывный гул. Серёжка лежал рядом с Каюткиным и видел, перелетающие в тумане через реку, справа от них и прямо над ними, то круглые, то с огненными хвостами красные шары. Слышал их скользящий шелест, Резкие разрывы на той стороне и гул дальних разрывов в городе, и эти звуки возбуждающе действовали на него, как и на его товарищей. Немцы только подбрасывали мины в места, где они предполагали скопление пехоты. Иногда из города отвечал шестиствольный миномет, И Каюткин с некоторой опаской говорил «Ишь, заскрипел!» И вдруг издалека из-за спины сережки накатились громовые гулы, Они все нарастали, распространялись по горизонту, и над головами залегших на берегу бойцов загудело, запело, и страшные огненные разрывы, окутываемые густым черным дымом, закрыли весь противоположный берег. Катюши заиграли, сказал Каюткин, весь подобрался, и его лицо, испещренное морщинками, приобрело ожесточенное выражение. Сейчас Иван долба еще даст, тогда уж. И еще не смолкли гулы позади них, и еще продолжались разрывы на том берегу, когда Сережка, не слышавший, была ли какая-нибудь команда или нет, а только увидевший, что Каюткин высунулся впереди, побежал, тоже выскочил из окопчика и побежал на лед. Они бежали по льду, казалось, в абсолютной тишине. На деле по ним били с того берега, и люди падали на льду. Черный дым и серный запах волнами накатывались на бегущих сквозь движущуюся массу тумана. Но ощущение того, что на этот раз все вышло правильно и все будет хорошо, уже владело всеми бойцами. Сережка, оглушенный этой внезапно наступившей тишиной, пришел в себя, когда уже лежал рядом с Каюткиным на том берегу, в воронке развороченной дымящейся земли. Каюткин со страшным лицом бил во что-то прямо перед собой из автомата, и Серёжка увидел не далее, как в шагах в 50 от них высунувшийся из полозасыпанной щели сотрясающийся хобот пулемета, и тоже стал бить в эту щель. Пулемёт не видел ни Сережки, ни Каюткина, а видел что-то более дальнее и мгновенно захлебнулся. Город был далеко справа от них. По ним уже почти не стреляли, и они все дальше и дальше отходили от берега вглубь степи. Спустя уже много времени на степь По всему направлению их движения стали ложиться снаряды, посылаемые из города. У невидных в тумане, но хорошо знакомых серёжки-хуторков их снова встретил сильный огонь пулеметов и автоматов. Они залегли и лежали так довольно долго, пока их не нагнали легкие пушки, которые катили руками. Пушки почти в упор стали бить по хуторкам, и в конце концов группы бойцов ворвались на хуторки вместе с этими пушками — которые все катили и катили перед собой рослые, веселые, подвыпившие артиллеристы. Здесь сразу же появился командир батальона, и связисты уже тянули провод в подвал разбитого каменного домика. Так все шло хорошо до этого продвижения к разъезду, конечной цели всей операции. Если бы у них были танки, они давно бы были уже на этом разъезде. Но танки не были пущены в дело, потому что их не выдерживал лед на Донце. Теперь бойцы наступали в полной темноте. Командир батальона, который лично возглавлял эту операцию, как только противник открыл огонь, вынужден был пойти в атаку с теми группами, которые были у него под рукой, а главные силы были еще на подходе. Бойцы ворвались на этот хутор, и группа Каюткина, которая сильно поредела и уже не была штурмовой группой, а просто отделением автоматчиков, проникла довольно глубоко по улице и завязала бой за здание школы. Огонь из школы открылся такой сильный, что Сережка перестал стрелять и уткнул лицо в кашу из грязи. Пуля прожгла ему левую руку повыше локтя, но кость была не тронута. Изгоряча он не почувствовал боли. А когда он решился, наконец, поднять голову, никого уже не было возле него. Вернее всего, было бы предположить, что товарищи его, не выдержав огня, отошли на окраину к своим, но Сережка был ещё неопытен. Ему показалось, что все товарищи его убиты — и ужас вошел в его сердце. Он отполз за угол домика и стал прислушиваться. Двое немцев пробежали мимо него. Он слышал немецкие голоса уже и справа, и слева, и позади. Стрельба здесь смолкла. Она все усиливалась на окраине, а потом и там стало стихать. Атака батальона была отбита. Далеко над городом, окрашивая не небо, а сгустившиеся черные клубы дыма, Колыхалось огромное зарево, и оттуда доносился стозвучный рев. Раненый Сережка один лежал в холодной каше из снега и грязи на хуторе, занятом немцами.